Глава 6. Курт стоял на пороге с бутылкой вина и двумя бокалами. «Стеф, давай мириться!» Его голос мягко и бархатно царапал слух. Его запах манил, а бездонные глаза призывали покориться, отдаться, утонуть в его жарких объятиях. Я поняла, что действительно пропадаю. Находиться наедине с Куртом стало для меня опасно, тем более в компании со спиртным. И дело даже не в том, что я не знаю, чего от него ожидать, нет. Я не знаю, чего ждать от себя. Только вот ему не нужно знать, какое смятение он поселил в моей душе. «А долго ты будешь меня преследовать?» Я постаралась говорить как можно ровнее и даже чуть раздраженно, чтобы у него пропало желание общаться со мной. Курт стиснул зубы. прищурился. «Преследовать? Немного ли ты о себе возомнила?» С этими словами он ушел. «Я добилась своего, только вот вряд ли была этому по-настоящему рада. Сердце колотилось, как бешеное. Я слышала его стук в ушах. Жадно глотая ртом в воздух, я сползла по стене, обхватила голову руками. Надо успокоиться». Сидя в себя, я отряхнулась и вышла из своего укрытия. Улица заметно опустела. Лишь особо стойкие продолжали танцевать, но уже не так активно. Я пробиралась среди кучки подвыпивших компаний, когда снова увидела Курта. Он зажимал в углу грудастую девицу в купальнике, закинув ее ногу себе на бедро и жадно вгрызался в ее губы. В груди защемило. Горло подкатил ком. а в глазах помутнело от накатившихся слез. «Ну и зачем ты страдаешь? Ты же знала, какой он! Тебя предупреждали!» «Я много что могла себе сказать сейчас, но боюсь, я не стала бы себя слушать». Я бросилась бежать, не разбирая дороги, как очутилась дома, уже не помню. Просто, не раздеваясь, кинулась на кровать и попыталась забыть всё как страшный сон.